Джеймс Томпсон, 1700-1748 годы. Поэт, творчество которого носит переходный характер от классицизма к сентиментализму. Главное произведение томсона большая описательно-нравоучительная поэма «Времена года» 1726-1730 годы, состоящая из четырех частей «Зима», Лето, весна и осень. Самобытность дарования Томпсона выразилась в его проникновенных подробных описаниях природы, обращение к которой было воспринято как декларация сентиментализма. Черты сентиментализма еще более ощутимы в его последней поэме «Замок праздности» 1748 год. в которой раскрывается духовный мир беглецов от житейской суеты. Белый стих и Спенсерова строфа воспринимаются в этой поэме как реакция на героический стих Попа. Времена года. Селадон и Амелия. Ужасен грома глаз пороков злых рабам. Но мститель пламенный, поря по небесам, всегдаль приносит казнь дрожащему злодею. Влюбленный Селадон с Амелией своею Являли образец прелестнейшей четы. Равно они полны добра и красоты, Единство милое лишь полом разделялось. В ней утро раннее, золотое улыбалось, В нем ясный яркий день, краса природы всей. Любовь связала их, любовь блаженных дней, Подруга простоты, которая сначала Невинность, искренность и счастье в нас питала. То было дружество, союз сердец святой, Надежда сладкая, уверенность, покой Светились в их очах и в души изливались любови преданы друг другом восхищались друг другу были тем чем каждый был себе друг друга радовать обеты их судьбе в уединении сквозь тени древ прохладны день сельский освещал беседы их отрадны не мой язык сердец вот весь их разговор люби И будь любим, слова заменят взор. И жизнь катилась их, как тихий ключ кристальный, Без бурь и без забот. Однажды в роще дальней застигла грозам Обманутых тропой, беспечно заняты единственно собой, Когда самолюбовь, любимцев провожая, Велела вдруг цвести очарованием мрая Могли ли замечать, куда ведет их путь? Вздыханье томные теснили девы грудь, И в сердце вещен хлад безвестный возрождался. Печальный взор ее торопко поднимался К гремящим небесам, то в горестных слезах На друга упадал, чтоб в нем прочесть свой страх. Ни вера, ни любовь ее не подкрепляла, И в трепете она, казалось, встречала горящую к ней смерть. И замер дружбы глаз, И тщетин всяк совет. Как ангел в смертный час Со взором тающим в любви и умиленье Зрит праведной души на небо возвращение Так Селадон взирал на бледность красоты, Невинность кроткая, чего боишься ты. Что буря для тебя — Ты чуждо преступления, и скрытых в сердце бурь. Когда посланник мщенья из мрака сыплет казнь, то радости и покой вокруг тебя стоят, дух смерти роковой. В полуночи или днем, блуждая невидимо, с тобою встретится и тихо пройдет мимо сей гром. Глагол суда для извергов земных – Как Серафимов хор Крепит сердца святых, Блажен, кто зрит тебя, Блажен, руководимый Тобою в храм добра. Судьбы непостижимы, Едва успел сказать, Развился молний клуб, И, дева милая, Бездушный, хладный труп. Перевод Алексея Федоровича Мерзлякова. Мерзляков Алексей Федорович, 1778-1830 годы. Поэт, переводчик, литературный критик, возглавлявший кафедру российского красноречия и поэзии при Московском университете с 1804 года до конца жизни. Ему принадлежат переводы из античных... «Гомер», «Сафо», «Эсхил», «Сафокл», «Эврипит», «Вергилий», «Гораций», «Овидий» и других, и итальянских «Тассо», «Альфьери», «Поэтов». Его переводы вышли отдельным сборником «Подражание и переводы из греческих и латинских стихотворцев», части «Первая и вторая», Москва, 1825-1826 годы. Идеальным Мерзляков считал такой перевод, в котором при совершенной свободе языка отечественного связь и порядок слов остаются те же, какие в оригинале. Высоко отзываясь о переводческом искусстве Мерзлякова, Белинский ставил его в один ряд с Гнедичем, Мерзляков смело экспериментировал в области ритмики и был одним из создателей русского белого стиха и логоэдических ритмов. Гимн. О нам гласит времен круговращенье, о благости его исполненный им год. Творец. Весна твоей любви изображение Воскреснули поля, цветет лазурный свод, Веселые холмы одеты красотою, И сердце растворил желание тихий жар. Ты в лете окружён и зноем, и грозою, То мирный, благостный, несешь нам зрелость в дар. то нам благотворишь сокрытой туч громадой и в полдень пламенный, и ночи в тихий час с дыханием дубрав источников с прохладой. Не твой ли к нам летит любови полный глаз? Ты в осень общий пир готовишь для творенья, и в зиму гневный бог на бурных облаках Во ужас облечен С грозой опустошенья Париж погибельный. Как дольный Гонишь прах и вьюгу, и метель, И вихрь Пред собою. В развалинах земля Природы страшен вид, И мир оцепенев Пред сильного рукою Хвалебным трепетом Творца благовестит. о Таинственный круг, таких законов сила Слияла здесь красу С чудесной простотой, С великолепием приятность согласила, Со тьмою дивный свет, С движением покой, С неизменяемым единством изменений По что ж ты, человек, Слепец среди чудес? Призная крест себя, руки напечатленье, От века правящей течением небес И строим мирных сфер из тьмы недостижимой. Она весной красу не низводит на поля, Ей жертва дым горы, перунами дробимой, Пред в трепете веселее земля — Воздвигнись, спящий мир, Внуши мой глаз создание Да грянет ваша песнь чудесного делам. Слиянные в хвалу, слиянные в обожанье, Да гимн ваш потрясет небес огромный храм. Журчи к нему любовь под тихой сенью леса, Порхая по листам душистый ветерок. Вы еле, наклонясь седой главы у теса на светлый осколубьющийся поток, его приветствуете таинственную мглою. О нем благовести крылатых бурей свист, когда трепещет брег, терзаемый волною, и, сорванный с лесов, крутится клубом лист, ручей, невидимо журчащей под дубравой, с лесистой крутизны ревущий водопад, река, блестящая средь дебри величава, кристаллом отразив на бреге пышный град. И ты, обитель чуд, бездонная пучина, гремите песнь тому, чей бурь звучнейший глаз велит, Изыбь горой велит, изыбь равнина. Вы злаки, вы цветы, лети к нему от вас, Хвалебное с полей слугов благоуханье. Он дал вам аромат, он вас кропит росой, Из радужных лучей соткал вам одеянье. Пред ним утих долг. Паникни, бор головой И жатва трепещи на ниве оживленной, Пленяя шорохом мечтателя своим, Когда он при луне вдоль рощи осребренной Идет задумчивый, и тень вослед за ним. Луна по облакам разлей струи золотые, Когда и дебрь, и холм, и лес в тумане спят. Созвездий лик сияй Сред тверди голубые, Когда струнами лир Привыс при звучат Воспламененные любовью Серафимы. И ты, светила дня, Смиритель бурных туч, Будь щедростью лик Творца боготворимый, Ему живописуй хвалу Твой каждый луч. Все гром, Владыки глаз, безмолвствуй мир сметенный, Внуши, из края в край по тучам гул гремит, Разрушена скала, дымится дуб сраженный, И гимн торжественный через дебри вдаль парит. Утих, красуйся, лук, приветственное пенье Изникни из лесов, и ты, любовь весны, Лишь полночь принесет пернатам усыпление, И тихий от холма восстанет рог луны. Воркуй под тенью дубравный Филомела, А ты, глава земли, творение краса, Наследник ангелов бессмертного удела, Сочти бесчисленное создание чудеса. И в горнее пари, хвалой воспламененной, Сердца слиянны в песнь, летите к небесам, Да грады вас шумят, мольбами оглашенны, Да в храмах солтарей восстанет фимиам. Да грянут с звоном арф и с ликами органы, Да в селах по горам и в сумраке лесов И пастыря свирель, и юных дев тимпаны, И звучные рога, и шумный глаз певцов Один составят гимн, и гул отгрянет слава. Будь каждый звук — хвала, Будь каждый холм — алтарь, Будь храмом, Каждая тенистая дубрава, Где мнится в тайной мгле Сокрыт природы царь. И веют в ветерках душистых серафимы, И где возведший взор на светлый небосвод Сквозь зыблемую сеть ветвей древесных зримый Певец в задумчивом восторге слезы льет. А я животворим созданье красотою, Забуду ли, когда хвалебный глаз мольбы? О, неиспытанный мой пламень пред тобою, Куда б ни привела рука твоей судьбы, Найду ли тишину под отческую сенью, Беспечный друг полей возлюбленных в кругу, Тебя и в знойный день, покрытый рощей тенью, И в ночь задумчивый потока на берегу И в обиталищах страдания забвенных, Где бедности и недуг, где рог, Напечатлел отчаянье клеймо на лицах искаженных, Куда б влеком тобой с отрадой я летел И в час торжественной полночного видения Как струны, пробудясь, ответствуют перстам, И дух воспламенён восторгом песнопенья. Тебя велю искать и сердцу, и очам. Постигнешь ли меня гонение рукою? Тебя ж благословит тоски молящий глаз, Тебя же обрету Под грозной жизнью мглою. Ах, скоро прилетит Последний скорбный час Конца и тишины Желанный возвеститель. Промчись, печальное Неведение тень. Откройся, тайный брег Утраченных обитель. Откройся, Мирная отеческая сень. Перевод Жуковского